Каррисо, в дымное облако, в факел и, наконец, в безмолвную, бесформенную кучу искореженных механизмов и того, что осталось от людей. Это произошло пять лет тому назад. Через несколько лет она уехала из Висконсина и больше не возвращалась туда. Коридор был покрыт ковром, и шаги были почти неслышны. Идущий на полшага впереди расцельный Джимми Дакорт размышлял вслух. Значит, 1439-й – это тот старикан, мистер Уэллс. Пару дней назад его перевели туда из углового номера. А почему мистера Уэллса перевели в другой номер? Насколько я знаю, мисс, кто-то жил в 1439-м и ему не понравилось. Вот и произошел обмен. Криссин вспомнила, что на этот номер уже были жалобы. Номер располагался рядом с грузовым лифтом на стыке всех внутригостиничных трубопроводов. В нем всегда было шумно и невыносимо жарко. В каждой гостинице есть, по крайней мере, одна такая комната. Иногда ее называют комнатой смеха. И обычно никому не сдают, пока все остальные номера не заполнятся. Но почему переселили именно Криссин? Мистера Уэлса посыльно пожал плечами. Об этом вы лучше у администратора спрашиваете. А сами то вы что думаете? настаивала она. Я думаю это потому, что старикам никогда не жалуются. Останавливается он у нас каждый год и хоть бы разок закусил. Койкому это кажется смешным? Кристин сердито поджала губы. Джимни продолжал. Я даже слышал, что за табльдотом его сажают за такой стол, за которым больше никто не хочет сидеть рядом с кухней. Они повернулись за угол и остановились у 1439-го. Рассыльно постучал. Никто не ответил. Джимми постучал громче. В ответ тотчас послышался какой-то жуткий стон. Хрип, переходящий в крик, и снова хрип. «Берите отмычку», — приказала Кристин. Отворяйте побыстрее. Расыльный вошел в номер. Кристин осталась в коридоре. Даже в явно кризисных случаях в гостинице должен соблюдаться определенный этикет. Мисс Кристин, скорее сюда! крикнул Дакорт, включив верхний свет. В номере было одурачески душно, хотя регулятор кондиционирования воздуха стоял на прохладно. Больше она ни на что не обратила внимания, так как задыхающаяся фигура на постели взывала о спасении. Это был Элберт Уэлс. Лицо у него посерьело, глаза выкатились, губы дрожали. Он изо всех сил старался поглубже дышать, но казалось, что он вот-вот задохнется. Откройте окно, обратилась Кристин к рассыльному. Окно закрыто, наглухо ответил тот, ведь в номере кондиционирование. «Взломайте замок или разбейте стекло». Она бросилась к телефону и вызвала коммутатор. «Говорит мисс Фрэнсис, доктор Ааронс на месте?» «Нет, мисс Фрэнсис, но если вызов срочный, попытаемся найти его». «Самый срочный. Передайте доктору номер 1439». Криссин положила трубку. Уэллс дергался и корчился. Дышать ему было все труднее. Его лицо уже посинело. Снова раздался стон. Это Уэллс попытался сделать вдох, но ему уже не хватало сил. Мистер Уэллс, сказала Кристин, стараясь придать своему голосу уверенность, которой у нее не было. Вам легче было бы дышать, если бы вы постарались лежать совершенно неподвижно. Она заметила, что рассыльному удалось открыть окно. С помощью металлической вешалки он взломал замок и начал с усилием двигать вверх нижнюю сердцевину. Как будто следуя совету Кристина, больной перестал дергаться. Кристина приподняла его, ощутив под грубой старомодной ночной рубашкой костлявые плечи, дотянулась до подушек и уложила их горкой, чтобы ему удобно было сидеть. Я вызвала врача, ободряюще сказала она, он вот появится. Широко отворенное окно повеяло прохладой. Значит, гроза все-таки двинулась на юг, радостно подумала Кристина. Этот свежайший ветер ее предвестник, и наконец на улице похолодало. Эльберт Уэлс жадно вдохнул свежий воздух. Зазвонил телефон. Кристина жестом велела рассыльному занять ее место возле больного и подняла трубку.